Глава 21. Награждение. Через несколько минут Рой разразился победным логом За пятерых противников мне начислили только 550 очков опыта. Оказалось, что у наших противников из выдающегося было только красноречие Гандима. Горе-грабители были откровенно слабыми. Амуниция и оружие не дотягивали даже до шестого уровня. Но зато мне дали достижение дуэлянт-самоучка первого уровня, «За победу над агрессивными объектами». «Чемпион! За победу над другими объектами в составе группы!» Продолжил тем временем Дефирамбы Рой. «Тебе доступна новая часть гимна лидеров!» «И...» «Твой корабль не сядет на мель, Когда впереди маячит цель! Ты не будешь считать потерь, Когда впереди маячит цель!»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 И ты отринув все сквозь чащу не в обход. После этого Рой замолк. послышалась соло на электрогитаре, а затем он снова взорвался. Твой корабль не сядет на мель, Когда впереди маячит цель. Ты не будешь считать потерь, Когда впереди маячит цель. Довольно неоднозначная песня. Все же прежнее мне нравилось больше. Она была более позитивна и незатейлива. Ну и ни к чему не обязывала. Когда Рой замолк, я стал оглядывать то, что осталось после скоротечного боя. В качестве еды для Оши почивших разбойников я точно не рассматривал, хотя вначале и поймал себя на этой мысли. А вот их амуницию грех не прибрать к рукам. Из обнаруженного нашлось три комплекта боевой брони второго и третьего уровней, обычный комбинезон и еще один боевой костюм. напрочь разорванный Лисой и Миланом. Звери, блин. Кстати, пока я бегал холм и уворачивался от выстрелов в ремени, ребята умудрились убить двоих противников и добраться таки до последней жертвы. Похоже, что из подобие бойцов они и правда превращаются в силу. Из оружия у наших противников имелись только ЛП и АЛП, второго и третьего уровней. Только у Гандима был АЛП-7 и боевой нож шестого уровня. Видать, совсем нищие. «Эх, совсем неумехи Даже как-то неудобно». Пробормотал я, стоя над собранными в кучку трупами противников. Но надо было слушаться совета и валить дальше. Я легко переборол мысль о том, что мы с ребятами только что убили пятерых людей. Меня грела радость. Мы одержали победу над отрядом противника без потерь. Да, напавшие были хуже вооружены, но они были выше уровнем. Да и больше их было. Если честно, я ожидал того, что рано или поздно нам предстоит сразиться с людьми. и думал, что это будет тяжело. Однако мы легко справились. Это было даже проще, чем драться с геккончиками. Нашу маленькую компанию можно поздравить с первой крупной победой. «Лиса! Милан!» – позвал я. «Вы молодцы!» Милан встал по стойке смирно. Его глаза засияли торжеством момента. «Фанатик, блин!» Лиса смотрела на меня взглядом, говорящим что-то из серии. «А ты чего-то другого ожидал?» «У меня в голове созрел план». Пока мы проверяли содержимое карманов и разгрузки разбойников, я посмотрел курсы боевой психологической подготовки. Оказывается, их можно купить за деньги. Причем первый курс стоил 3000 космокоинов, ну или 700 очков опыта. Зато второй, который про дисциплину, стоил аж 10 тысяч космокоинов. И глядя на изменения, произошедшие с Миланом, на этот курс стоил раскошелиться. Особенно, когда альтернатива... провести много времени бок о бок с настоящим психопатом. Не знаю, кто разрабатывал этот курс, но они явные вымогатели. Кстати, был и третий курс, под названием «Базовый курс закалки боевого духа» стоимостью в 20 тысяч космокоинов. А учитывая, что у него имелась приставка «Базовый», видимо, дальше открывались новые перспективы. Но в этом буду разбираться позже. лейса «За твои боевые заслуги награждаю тебя курсом базовой боевой психологической подготовки второго уровня «Раздел дисциплина». Девушка смотрела на меня скучающим взглядом, а я, стараясь не терять торжественный вид, спросил у Милана. «Боевой товарищ Милан, как долго длится интеграция курса?» «Не могу знать, был в отключке», — ответил юрист. «Примерно часа три». «Ясно. Значит, когда доберемся до места, проведем награждение». «Дальше, Милан». Мой взгляд упал на юриста. Я подумал, что нельзя награждать только девушку, при этом обделив Милана. хитромные планы по реабилитации членов отряда – это мысль здравая. Но если бы я дарил только рыжую, это выглядело бы несправедливо. Я покопался в своей ячейке, пытаясь найти что-то подходящее, при этом способное принести пользу отряду. Я нашел армейскую систему наведения М-2, похожую на ту, что стояла на моем костюме. «Милан!» «Тебя я награждаю армейской системой наведения М2». Я протянул ему предмет. «Спасибо, боевой товарищ андор Протянул юрист. «Ты вернул мне мою систему наведения!» «Твою мать!» «Точно, я ведь нашел ее, когда Милана в первый раз убил гикончик «Так, ну что ж, остается делать хорошую мину при плохой игре». «Также я награждаю тебя базовым курсом психологической боевой подготовки третьего уровня. Раздел «Боевой дух». Глаза юриста засияли от радости. «Спасибо!» «Спасибо!» «Спасибо, старший боевой товарищ командир андор рассыпался в благодарностях Милан. «А что это у него два подарочка, а у меня один?» с вызовом перебила юриста Лиса. «Я больше его убила, и вообще я более ценный член отряда!» продолжила она, не реагируя на гневные взгляды со стороны Милана. «Что? Я вообще-то не только о себе думаю. Мне ведь надо вас как-то защищать!» «Чёрт!» — ругнулся я про себя. «Кроме того, за особые заслуги награждаю тебя вот этим!» Я судорожно вспоминал, что ещё у меня есть из снаряжения. «Вот этими и гранатами!» Я протянул ей два цилиндра. Всё равно я их не мог использовать. А у рыжей, как я помню, тоже не было этих навыков, так что вряд ли сможет навредить. «Другое дело, ага. И это...» «Спасибо!» Она небрежно отсалютовала рукой с зажатой в ней гранатой. «Ну что, за дело!» Скомандовал я, стараясь разрядить неловкий момент. Выкинув из головы горе разбойников и неловкий момент с награждением, я вместе с моими бойцами приступил к разделке тужги кончиков. Нужно скорее заканчивать и двигаться дальше. Мне нужно к Оше, и, наверное, стоит поторопиться. Только запасти бы побольше еды для нее. Закончив с трупами ящеров, мы продолжили путь. Спустя примерно сорок минут мы оказались у озера. Если верить карте до входа в пещеру осталось чуть больше километра на северо-восток несмотря на спешку я все же свернул в сторону водоема мне было интересно посмотреть на виды планеты пекла к тому же мне хотелось смыть с себя успевшую засохнуть жижу из внутренности гикончика да и милану слиса и не помешало бы отмыться а посмотреть было на что лазурная вода редкими волнами накатывала на розоватый песок одинокие деревья склонившиеся над водой Вкупе с холмами на горизонте и розоватым небом дополняли пейзаж. Я помню, с каким восторгом стар рекс рассказывал про красоту планеты Рассвет-7. На мой взгляд, планета Пекла была прекрасна. Я даже застыл на мгновение. Видс больше напоминал кадр из волшебной сказки, чем реальность. А ведь и солнце припекает. Может, искупаться? Забыв обо всём, я глупо улыбаюсь, побрёл к воде. Точно. Искупаюсь. Подумал я, когда мои сапоги стали погружаться в мягко шуршащий песок. Я всегда любил море, ну или озера, когда они вот такие, с прозрачной или голубоватой водой. Я встал на колени. Слабая волна накатила, обволакивая мои ноги волной. Энергетическая броня, которую я забыл отключить с самого боя с Гандимом, заскрипела при соприкосновении с водой. Я поспешно отключил защиту и погрузил руки в воду. Вода была теплая и приятная. Я потёр руки, и вся впитавшаяся чернота мгновенно сошла. Затем я умыл лицо. Благодать. Я твёрдо решил поплавать, и уже был готов начать скидывать с себя в броню. Однако в следующий момент заметил быструю приближающуюся волну на воде в тридцати метрах от себя и быстро попятился. Из воды, подобно торпеде, выстрелила метровая пасть чешуйчатого чудовища. Я едва успел среагировать и отпрыгнуть в сторону. Трехметровая пузатая рыбина, добрую половину туловища которой занимала зубастая пасть, билась сейчас на берегу. Несмотря на то, что она извивалась всем своим неуклюжим телом, ее глаз неотрывно следил за мной. «Твою мать! Поплавал, блин!» – ошарашенно протянул я. да почему на этой грёбаной планете все пытается меня убить или сожрать я огляделся милан с рыжий уже спешили ко мне видимо до этого стояли где то в стороне вглядевшись пристальным взглядом в рыбину я увидел следующее описание озерный прыгун водоплавающий хищник потенциально опасен водится в реках и озер «Думаю, рыба тоже будет полезна подрастающей богомолке». пробормотал я, снимая с пояса автоматический лучевой пистолет. Затем немного подумал и, прицепив АЛП обратно, взял в руки топор. На всякий случай я активировал невидимость и энергетическую защиту. «Рыбину не трогать», — написал я в чат, осторожно обходя озерного прыгуна по кругу. «Я с ней сам разберусь». Как только я исчез, рыба успокоилась и стала водить башкой из стороны в сторону, пытаясь понять, куда я делся. Зайдя рыбе с хвоста, я размахнулся топором и уже отработанным ударом опустил ей на голову, активировав диски в самый последний момент. «Поздравляю, чемпион! Ты встретил существо, озерный прыгу Он затих, потом снова продолжил. «Поздравляю! Ты одержал победу над опасным противником!» Начислено очков опыта 750. 750. Общее количество, количество очков опыта 12000. 28. Выключая невидимость, я отметил, что за прыгуна дали больше опыта, чем за пятерых разбойников. Либо те были совсем никчемные, либо рыба действительно серьезный противник. Скорее всего, оба варианта верные, потому что за тех же гикончиков опыта дают гораздо меньше. Я уперся коленом в тело рыбины, выдернул топор из ее головы. В этот момент с краем глаза увидел несущуюся на меня тушу второго озерного прыгуна. Я интуитивно попытался отпрыгнуть в сторону, но из-за неудачной позы только поскользнулся и, потеряв равновесие, рухнул на песок. Тяжелое рыбье тело рухнуло на меня сверху, выбив из груди воздух и заставив ребра затрещать. Я с ужасом обнаружил, что каким-то неимоверным способом рыба извернулась и сомкнула челюсти на моей левой руке, заглотив по самое плечо. Я заорал как сумасшедший, не сразу осознав, что энергетическая защита еще работает. И только поэтому монструозные челюсти не смогли перекусить плечо. Защитное поле трещало и мигало. Челюсти хищника дрожали от напряжения, пытаясь разгрызть неподдающуюся добычу. А я, в свою очередь, не переставал орать. Я почувствовал, как рыба резко прибавила в весе и стала давить на меня чуть сильнее. Неужели защита слабеет? Через мгновение она потяжелела еще немного. Затем стала биться и мотать головой с удвоенной яростью. Я зарычал от досады, пытаясь высвободить придавленную собственным телом правую руку с зажатым в ней топором. «Грёбаные хищные твари! Ненавижу эту грёбаную планету!» Чувствуя, как трещат от напряжения суставы, я выдернул таки топор. Но тут я заметил, что хватка на плеча ослабла да и рыба перестала дёргаться. Через секунду рыбье тело скатилось с меня. Высвободив руку и тяжело дыша, я увидел лица Милана и Лисы. «Вы что, опять врагов грызете?» – устало спросил я. Их лица сплошь были перемазаны в свежей темно-красной крови. «Да, брызгается!» – пояснил Милан. «Ясно». Протянул я, а затем добавил. «Я тебе вот что скажу. Купаться не рекомендую».